Глава 8. Трисский архипелаг, владение падишах и тысячи островов, располагался в море чудес на стыке границ с океаном Забвения. Основная часть лежала в южных широтах, где властвовал очень жаркий климат, иногда переходящий в натуральные тропики. Жителей совсем немного относительно числа населения Срединных королевств. Занимаются разным – Ловят жемчуг, выращивают экзотические фрукты на плантациях, промышляют ловли морской живности, производят специи, строят корабли. Портов много. И не просто много, а очень много. Причем не только глубоководных для захода крупных судов, но и совсем небольших, предназначенных для плоскодонок, активно курсирующих между островами, не выходя далеко в море. Столица Ай-Лак-Карнас находится на самом большом острове. Здесь живет правитель и примерно половина подданных падишаха. Примечательный момент. В свое время, ведя завоевательную экспансию, лорды довольно долго провозились, прежде чем покорили неуступчивых тристсов и установили здесь власть империи. Стремительному наступлению сильно помешали местные воды, изобилующие мелями рифами и острыми прибрежными скалами, зачастую едва видневшимися из-под воды. Такое себе минное поле для кораблей, особенно больших перевозящих десант. Без лоцмана пройти без потерь не просто сложно, а невозможно. Время. И ясное дело, туземцы отнюдь не горели желанием помогать пришлым завоевателям. В конечном итоге ансаларцы, разумеется, справились. Вломили предшественнику падишаха, поставили своего наместника и повелели исполнять имперские законы, которые, если уж на то пошло, не слишком сильно изменили уклад аборигенов в абсолютном отношении. Храмы не рушили, налоги не повышали, дополнительные обязанности не вводили, в общественное устройство кардинально не вмешивались. Все осталось практически так же, разве что правящая верхушка сменилась. Так что особых волнений впоследствии не случалось. Никакой партизанской борьбы или чего-то похожего. Как и везде, обычным людям по большому счету плевать, кто там сидит наверху. Лишь бы их самих не трогали, особо не притесняли. Точно так колдуны поступали во всех других завоеванных землях. Отчего общий показатель стабильности в ансаларской империи всегда оставался на довольно высокой отметке. Конечно, восстания и бунты случались, не без этого. но не так часто и продолжительно, как могло быть при других обстоятельствах. Лорды всегда отличались здравомыслим и не гнобили подвластное население, выжимая из него все соки, понимая, что ни до чего хорошего это не доведет. Наверное, поэтому империя и просуществовала так долго, несколько тысяч лет не шутки, а рухнула исключительно из-за разборок между аристократическими родами. После падения бывшего повелителя тристцы недолго горевали и быстро восстановили монархию, последовав примеру южных провинций, превратившихся в серединные королевства. Вроде даже провели реставрацию той же самой династии, что правил на островах до прихода ансаларцев. Хотя лично на этот счет у меня имелись серьезные сомнения. Сколько лет прошло, вряд ли нашли настоящего потомка, в чьих жилах текла оригинальная королевская кровь. Скорее всего, ограничились случайным кандидатом. Да не суть, главное сделали. Со своими особенностями, со своим колоритом. Водрузили подишахун престол, дали регалии власти и повелели править. С тех пор история островитян не слишком отличалась от соседей с материка. Разве что воевали гораздо меньше. Предоставленные сами себе, потихоньку жили не тужили. Ловили рыбку, выращивали кокосы и, собственно говоря, о горе не знали. За прошедшие 500 лет никаких особых потрясений здесь не случалось. Как, в общем-то, и во времена правления лордов А обо всём этом я вспоминала, летя на Зурхаге через море чудес, направляясь к месту, где находилась четвёртая купель древнего ритуала восхождения. Надо отметить, что перед вылетом у меня имелись кое-какие сомнения насчёт длительности перелёта и о проблемах, связанных с поиском твёрдых поверхностей, чтобы передохнуть. Не взирая на магическое происхождение наличия эфирного канала, дающего доступ к безграничному запасу колдовской энергии, дракон вовсе не мог махать крыльями бесконечно долго. Любому существу даже такому необходима передышка. В конце концов решился надеясь на то, что после начала навигации в море хватает кораблей, и в случае острой необходимости нас приютят на борту на короткое время. Без особого желания, конечно, ну да куда деваться. Барахтаться в воде не хочу, подвинуться, потесняться с них не убудет. Однако в реальности всё оказалось не так плохо. То есть сначала полёт совсем не отличался от того, что проходил над пустышами. Но чем дальше мы улетал на юго-восток, тем сильнее вокруг менялась обстановка. И здесь я говорю не об окрестных пейзажах, а о состоянии воздушной стихии, так называемого пятого океана, если брать земную терминологию. Восходящий поток нагретого воздуха с водной поверхности позволял дракону парить, экономя силы, и лишь редкими взмахами корректируя курс полёта. Таким образом, Зур сумел преодолеть большие расстояния, совершенно не выбиваясь из сил и не испытывая необходимости приземляться. Да, такой способ выходил более затратным в плане времени на дорогу. Но в конечном итоге полностью оправдал себя в связи с отсутствием необходимости нарезать лишние круги, высматривая случайный кораблик для отдыха. Поэтому говорить о каких-либо минусах все-таки не приходилось. По крайней мере, ощутимых. Бытовые неудобства, затекшие к конечности, не в счет. До самого архипелага добрались без особых проблем. По прибытии встал вопрос о дальнейших действиях. Дело в том, что внутренний компас чётко указывал на северо-островное скопление, туда, где, по словам бывалых мореходов, побывавши в гавани Драконьего Когтя, находился кинерийский храм, святилище бога войны Ара, одного из пантеона девятерых. И всё бы ничего, если бы в тех местах не готовили одних из самых умелых воинов в выбитаемом мире. Острову к не очень большой, приземление дракона заметят сразу. И что дальше делать? Пробиваться с боем через толпу супербойцов? В это время потеряешь и не факт, что победителем выйдешь. Драться будут необычные косаровки и землепашцы, ни разу не державшие в руках боевого клинка, а умелые виртуозы меча. В то, что пропустят просто так и позволят исследовать подвалы монастыря, или как у них там называется святая обитель, верилось с большим трудом. В связи с указанными причинами предпочтительно попытаться проникнуть на территорию, не привлекая к собственных персоне излишнего внимания. Как это сделать? Для начала приземлиться на одном из безлюдных островков чуть в отдалении. Затем отпустить зурхага на свободную охоту, а самому развести костёр из сушняка, собранного на берегу. Немного, но для отчётливой струйки дыма хватило. Потом подождать, наслаждаясь отдыхом, вытянув ноги к огню. Заодно изучить прихваченный тхасар императорского гвардейца. Свой старый оставил в лагере, чтобы не таскаться сразу с двумя клинками. Их жаль зачарованный доспех великолепны. И перековать их никак не получится. Видимо, придется напяливать на манекен и довольствоваться красивым набором, поставленным в одном из залов замка Бури. Разобраться с новым мечом получилось быстро. Ничего сложного, подаешь энергию через рукоять и меняешь внешнюю форму по желанию. Классический рыцарский полуторник, обоюдоустрая секира, изогнутый клевец, странный полумеч-полукопье с непропорционально длинной рукоятью и укороченным широким лезвием, нечто напоминающее дротик с листовидным наконечником. Типов оружия хватало. Любопытный нюанс. Этот хасар был намного тяжелее прежнего, и, что самое главное, умел хранить в себе заготовки несложных чар, одновременно с этим выступая в роли дополнительного накопителя. Правда, не слишком продолжительное время, но все равно приятный бонус. Довольно неплохое приобретение. Будет чем встретить недругов. Я встрепенулся, накатывающие на песчаный берег барашки волн не помешали заметить черную точку, появившуюся на горизонте. Сработало, и весьма быстро. Дым от костра заметили с проходящую мимо корабля. На что я, в общем-то, рассчитывал? В движении здесь, не в пример другим местам, плотное. Получась не прошло, как мимо отдалённого островка кто-то проплыл в непосредственной близости, чтобы заметить присутствие человека. Дальше проще. Зная, что остров необитаемый, экипаж захочет взглянуть, кто тут шляется. Незамысловатая история о выжившем в корабле крушении, если и вызвала у капитана настороженность. то парочка блестящих золотых монет Дарсонгской чеканки развела любые сомнения и подозрения. Деньги любят везде. Приметный окрас фиолетовых глаз замаскировал магией. Не так, чтобы сильно. Любой, умеющий смотреть магическим зрением, распознает обманку на раз, легко посмотря сквозь наведенную иллюзию. Но для обывателя более чем достаточно. Порт Аль-Лак Карнаса встретил меня рыбной вонью, гвалтом толпы и острым запахом корицы. Сновали по пристани грузчики и матросы, к причалам подходили пузатые шхуны торговцев. На еде лениво покачивались патрульные галеры военно-морских сил Падишаха. И идиллия мирного прибрежного города. На континенте война, и все бьются со всеми, а здесь тишина и покой. Я спустился по трапу и отправился на поиски ближайшей, более или менее приличной харчевни. Достаточно дорогое, чтобы закрыть свои двери перед матроснёй, но недостаточно шикарной, чтобы ее посещения не могли позволить себе обычные капитаны. Вокруг стоял шум, гам. На меня не обращали внимания. Смуглокожие жители встречались частенько, но и приезжих хватало с лихвой, позволяя не слишком выделяться из пестрой толпы. На небольшом пятачке выступали гимнасты. Там же собрались уличные музыканты, аккомпанируя ловким и гибким чертяком, двигающимся так, словно у них в теле совсем нет костей. На углу стоял одинокий певец, тонкие загорелые руки цепко держали свирель. Из нее лилась тихая и до ушса заунывная мелодия на высоких нотах. Мимо промелькнуло несколько женщин в полупрозрачной чадре. За ними важно вышагивали стражники-телохранители в широких штанах-шароварах белого цвета. У каждого на голове красовался тюрбан, а на поясе покачивалась кривая и широкая сабля, накачанные телеса едва скрывали кожаные жилетки. На пересечении двух улиц вещал какой-то пророк. Сморщенный старичок в бордовом балахоне залез на бортик фонтана и что-то толдычил о покаянии и грехах перед девичью благословенными. Говорил невнятно и скучно, слушали его завывания всего 5 или 6 человек. Остальные равнодушно проходили мимо. За первой линией портовых построек обнаружился раскинувшийся базар с кучей лотков и небольших палаток отдельных торговцев. Как раз перед входом на рынок демонстрировал своё умение факир. Здесь людей собралось куда больше. Виды те религии местных прильщала куда меньше яркого зрелища. Посмотрев, как глотают и выплёвывают живой огонь, я проследовал дальше. Вместо припортовых кабаков начали появляться более или менее приличные заведения. Свой выбор я остановил на корчме, над входом которой красовалась выразительной табличкой из дерева с изображением страннозубастого якоря. Вроде неплохо. Оценить чистоту на невысоком крыльце, отметив отсутствие бессознательных тел в ближайших канавах. Ближе к причалам такие мёртвые тушки встречались с завидным постоянством, как правило, рядом с питейными закусочными, откуда эти тела совсем недавно вывалились. Я шагнул через невысокий порог. Внутреннеебранство трактира вполне оправдывало его складный вид снаружи. В меру чисто, особой грязи не видать. Светло, широкие столы не засалены пролитым жиром и крепким элем. В лавке не похоже на случайно подобранной на улице доски Поставлены на две старые бочки, а походят на творение пусть и не очень умелого, но плотника. Не пятизвёздочный отель, но и не полный клоповник, пойдёт. Найти здесь приличного капитана с нормальным кораблём реальнее, чем в какой-нибудь дыре, где тебя первым делом постараются прирезать за жалкую серебрушку. Столы уместить зад за свободным столом, как ко мне подскочила служанка. Бойкой девицей с ходу принялась перечислять меню, бросая на нового посетителя озорные взгляды. За что была вскоре вознаграждена. Стараясь не выбиваться из образа заурядного путешественника, сделав заказ, я не забыл ущепнуть за упруги задка кетливы девицу. Та не осталась в долгу и тут же осведомилась: "Не желает ли господин комнату на ночь? У них есть горячая ванна, сытный ужин и чистая постель". Последний аргумент был сказан с определённой интонацией, оставляющей сомнения в том, что указанная постель будет не пуста. Сходу отказываться не стал, сказав, что подумаю. И не забыл спросить насчёт свободных капитанов, в скором времени отправляющихся на север. Так сразу Девид с ничего предложить не смогла, но напоследок обещала разузнать необходимые сведения. Я остался дожидаться заказа, изучая посетителей и мысленно гадая, сколько по времени займёт дорога до Кинерийского храма. Может, зря так и сложности? Зачем изобретать велосипед и действовать тайно, взять на храпом и всех делов. Пока Зурхак будет развлекать боевых монахов, Или как там называют священников бога войны, жгая в них постройки и жирая всё, что подвернётся между острых зубов. Я незаметно проскользну в монастыре и направлюсь исследовать её подземелья. Нормальный план, дерзкий, агрессивный, в духе моих обычных манёвров. Другой вопрос, что при таком подходе, конкретно в этом случае, велик шанс на провал. Послушники храма Ара не зря называли мастерами меча по окончании обучения. Кто его знает, какие сюрпризы они могут выкинуть. Нет, уж лучше не спешить. Как говорится, тише едешь дальше будешь. Воспользуемся советом древних мудрецов земли. Через полчаса принесли заказ: жирные наваристые уха из кальмаров, жаркое из баранины, напиток, напоминающий квас, и целый ворох поджаристых белых булочек. Выгружая с подноса тарелки, служанка шёпотом сообщила, что нашла нужного человека, и если всё в силе, то он готов подойти к господину обсудить дела сразу после обеда. Я кивнул, бросил девице мелкую монетку за оказанную слугу, не забыв мазнуть заинтересованным взглядом по вздывающимся полушариям в глубоком вырезе свободной рубахи. Благодарно улыбнувшись, служанка быстренько испарилась, а я приступил к трапезе. Эм, а они дожственно здесь умеют готовить, надо будет взять на заметку и при случае заглянуть еще раз. Стоило оловянной ложке заскрежетать по дну последней тарелки, как рядом с моим столом выросла тень. Я поднял голову. Рядом стоял мужчина. Высокий бородатый голову украшала челма. Сам моряк хоть вместо привычной одежки, что предпочитали на восточном побережье, был облачён в халат, перевязанный широким кушаком. Доброго дня, уважаемый, поздоровался капитан. Приветствую, я приветливо кивнул, делая знак рукой присесть за стол. Слышал, вы ищете корабль? спросил смуглолицый моряк без стеснения, располагаясь на лавке. Да, мне надо на север архипелага, подтвердил я. и тут же подумала о необычном смешивании культуры в здешних землях. Вот напротив сидит мужик в традиционных шмотках в восточном стиле. А бармен, неторопливо протирающий кружки, уже одет ближе к моде коренного жителя Доварпорта. Служанка носит вызывающие одежды, хотя, судя по внешнему виду, черненькая, кожа ореховая, но с легкой горбинкой, явно из местных. А между тем на улице встречались женщины, полностью скрывающие лицо поранжой. Или это в привычках только у каких-нибудь благородных дам? А у людей попроще, отношение к одежде легкомысленнее. Не знаю, возможно. В любом случае, хорошо, что здесь нормально относятся к разнообразию во внешнем виде. Ходить в шароварах я бы лично не очень хотел. — Так куда вам конкретно надо? — говорил капитан немного забавно, тянул гласно и делал долгие паузы между словами. — На островке нерийских источников. Морехот растянул рот в улыбке. — Тогда вам повезло. Мы идем как раз туда. Сговорились о платье. После небольшого торга сошлись на пяти золотых. Что хорошо ждать лишний день или вечер, не понадобил с корабль выходил из порт уже в ближайшее время. Хотя кораблём по судну смуглолицо у капитана в обычном понимании слова назвать нельзя. Плоскодонка так здесь называли тип грузовой баржи, курсировавшей строго в пределах периметра архипелага. Возили грузы по двум-трём маршрутам и никогда не выходили далеко в открытое море. Меня устраивало. Худобедно доберёмся до пункта назначения, и ладно. Так, в общем-то, и случилось. Никаких происшествий во время плавания не произошло. Оскадонка, по сути, здоровенный плот с одним парусом и двумя десятками гребцов, благополучно доплыла до цели моего путешествия. А вот в гавани острова обитания поклонников воинственного бога Арона ждал сюрприз. Кроме обычных судов, там обнаружились три военных корабля. А это ещё кто? Я указал на выделяющийся из общей массы паслудины. На них личный штандарт принцессы Алимы. ответил капитан грузовоза. Должно быть, приехал поддержать брата. Брата? нахмурился я. Если здесь у них проходит тусовка, не помешает ли это моим планам? Или наоборот поможет? Пока все чем-то заняты, будет легче просочиться внутрь. Одно плохо, охрана, вероятно, тоже усильна. Как никак высокопоставленные лица зовут гулять? У него сегодня день финального испытания, объяснил Мариход. Он проходил обучение в храме, догадался я. Капитан Кивну От него посыпались быстрые приказы матросам. Подойти на привычное место для разгрузки не получится, придётся причаливать над шкибе. Баржа сменила курс и взяла чуть правее. Что лично меня более чем устраивало нечего мазолить глаза местным сверх меры. Сойти на берег оказалось довольно просто. Набросив поверх какой-то старой плащ, оставленный кем-то на ящиках, стопкой стоящих на пристани я приспокойно двинулся к храму. Народу хватало как в порту, так и по дороге к святилищу. Паломники, случайные путники, крестьяне, проживающие в окрестных деревнях. Здесь и такие имелись. Люди непонятного занятия и звания, воины, пришедшие искать мудрость у алтаря бога войны. А я еще боялся выделяться. Да здесь прям столпотворение. Интересно, всегда так или это как-то связано с проходящими испытаниями? Плевать, у меня другие цели. Я быстро поднялся по ступеням центрального входа, свободно прошёл мим привратников в коичном вырясе и сразу же резко свернул влево, ведомый внутренним компасом, настроенным на купель. Справа шумела большая арена, окружённая двухуровневыми помостами. Основные постройки святилища виднелись чуть дальше, прямо за ристалищем. Среди них особо выделялось высокое здание главного храма, украшенное целой гроздью остроконечных шпилей, по виду напоминающих листовидные наконечники боевых копий. Останавливаться, глядеть на окружающие достопримечательности, не стал. Прошёл по краю толпы, зашёл под навес, тянущийся сбоку от арены прямиком к входу храма. Здесь продавали различные закуски и прохладительные напитки, давая возможность зрителям немного передохнуть и освежиться. Я мигом пересёк стихи и возникший базар латочников и наконец добрался до основного входа. Не останавливаясь, проскользнул внутрь в объятии приятной прохлады. Тут тоже хватало людей, ну, значит, и не меньше, чем на улице. Времени обозревать внушительные интерьеры дома воинственного Ара не оставалось. Меня ждала четвертая купель. Так что задерживаться в просторном зале так же не стал. Пошел туда, куда тянуло чутье. «Стой!» — резкий окрик застал врасплох. «Гадство!» — раскрыли в двух шагах от цели. «Ты в коричневом плаще не двигайся!» Удивительно, но голос принадлежал женщине. И, судя по интонациям, привыкший повелевать. Понимая, что убежать бесполезно, я спокойно обернулся. Ко мне скорым шагом шла небольшая процессия. На острие двигалась молодая девушка, одетая в богатый шёлк одежды кофейного цвета. Давайте догадаюсь, принцесса Алима, а за правым плечом, видимо, пхтит её брат Санвар. Любимые единственные детки по дешаха тысяча островов. Что самое неприятное, девчонка смотрела на меня так, словно видела сквозь наведённый морок. Я проверил догадку колдовским взором. «Ну точно, девка имеет слабые зачатки магического дара. Не слишком большие, но достаточные, чтобы заметить иллюзию. Что бы ее?» «Ты ансаларец», — утвердительно заявила принцесса, подходя ближе и требовательно спросила. «Что ты здесь делаешь?» Я с досадой вздохнул. Пробраться незаметно не вышло. «И что теперь делать?» «Получится отбрехаться». «Ты...» — совершенно неожиданно для всех присутствующий какой-то жрец в балахоне вдруг уставился на меня и затряс кудлатой бороденкой. А это ещё что за еродивый? Никакого покоя. Я знаю тебя. Я видел твоё лицо в своих видениях. Старик сделал шаг, вытягивая морщинистую руку в моём направлении. Твоё имя будет внушать ужас миллиардам. Отпоступит твоей тёмной рати содрогнётся само мироздание. Ты пройдёшь до конца, оставляя за собой опустошённые миры. Какой чёрт это тут происходит? Что за хрень он несёт? Но не взирая на явный бред слова жреца, почему-то заставили меня вздрогнуть. «Ты станешь бедствием для сотен миров», — продолжил служитель бога войны и спустя короткую паузу добавил. «Готфрид из великого дома Эйнар». По моим губам пробежала злая усмешка. «Я не верю в предсказания, старик», — сказал я и положил ладонь на рукоять Тхасара.